Монголки не плачут. Мануила, так Филомена называла про себя мужа, часто говорил, что всякий бог любит щедрые дары. Не от корысти, ибо какая у бога корысть, коли он бог? А потому что уважает щедрость. Когда родилась Цветочка, муж подарил богу Тенгри вещь, которой дорожил больше всего. Старую шубу, последнюю память о родине. Богам ведь дорого не то, что дорого стоит. А то, что дорого тебе, это тоже известно. Когда шуба горела на костре, Мануила молился. Потом рассказал о чем. Чтобы новая война не начиналась еще хотя бы месяц. А Фила помолилась Деве Марии, чтобы войны вообще больше никогда не было. Вышла посередине. Гонец из ставки князь Горелла велел мужу поднимать сотню не через месяц, а через год. Совсем без войны, видно, уж никак нельзя. Но целый божий год, зиму, весну, лето и осень, Мануил провел дома и каждый день, каждый час, когда едва проводил с цветочкой. Мужчине с младенцем, да еще девочкой, возиться не положено, поэтому брать малютку на руки он мог только дома, в юрте. Смотреть, как он щекочет ее своим мозолистым оттетивы пальцем или обтирает мокрой овчинной рукавицей, укутывает в беличьи одеяльце, было сладостно. Филомена про себя думала, что Дева Мария сильнее бога Тенгри, и так теперь будет всегда. Но выпал снег, дороги встали, и прискакал всадник с красной табличкой на груди. У Филомены сжалось сердце, сразу догадалась. Прикусил у губу, чтобы не брызнули слезы. Монголки не плачут, это стыдно. У них с Мануилой все давно было обговорено, и он ждал приказа со дня на день, поэтому она только спросила, когда? Сейчас. Мур ответил муж, глядя в сторону и покашливая. Уж тем более не полагалось плакать мужчинам. Главная цветочка только сегодня сделала по мягкому шердегу, войлочному ковру, несколько первых шагов, держась за руку отца. Как они все трое радовались. Пойду прикажу бить сбор. Как без меня управляться, ты знаешь. Вот, он взял походные мешки, которые только перекинуть через седло. Там все, что положено. Вторая шуба — сухой творог, кожаный бурдюк, игла с жильными нитями и прочее. У всех нукеров так. Если надо, сотни будет в седлах через четверть часа. — Можно я провожу тебя? — спросила Филомена, и голос дрогнул. — Монголки мужей не провожают, ты знаешь. Просто выйдешь, помашешь рукой. — Я русская, мне можно. Она никогда с ним не спорила, поэтому он очень удивился. Проворчал. — Так не делают. Вытер рукавом нос, решительно махнул рукой. — А, пускай, — говорят, что хотят. Только возьми с собой цецек. Уж нарушать так нарушать. Все-таки не только она с ним омонголилась. Он с ней тоже стал немножко русским. — Спешки большой нет, поэтому выходите через час, когда солнце будет вон там, — показал Мануила на небо и вышел. Час — это много. Чтобы не заплакать, Фила занялась обычными домашними заботами. Повзбивала кумыс, пошла с двумя кожаными ведрами к ручью, но на обратном пути спохватилась. Что ж она дура? От свежего мяса ему в дорогу. Когда еще поест? Бросила ведра, подхватила полы на мрога, побежала в юрту. Вынула из шулюна бараньей похлебки лучшие куски, завернула каждый в промасленную кожу, сунула в мешок к походной снеде. Туда же на самое дно спрятала образок Божьей Матери, чтобы лучше слышала Филоменины молитвы. Солнце еще не поднялось до назначенного места. Курине жали кони, перекрикивались веселые нукеры, которым надоело сидеть без дела. Они-то ждали похода с нетерпением. Филомена успела еще подоить кобылицу, чтобы дать мужу напоследок теплого молока. Сжимая и оттягивая к низу упругие сосцы, вдруг подумала, что монгольской работе она за два года научилась хорошо. А как ведут хозяйство русские бабы, и знать не знает. В прежней жизни ничего полезного делать она не умела, к нижне ни к чему. Вышивание золотой нитью не в счет. Это занятие от скуки. Сейчас тут бывало вдвоем с матушкой у окна. Та «Да, давай на франкском языке книги про рыцарей и королевин пересказывать, красивые былины, именуемые балладами, напевать. И обе вышивают одно и то же. Птицу сверестели свинцом и розой. Эта матушка сама изобрела родовой герб. Она была великой придумщица. Мечтала, чтобы у всех слуг и дружинников на парадных рубахах золотой знак сиял. Гостям в удивлении. Нить была греческая, дорогущая. Комнатным девкам матушка ее не доверяла и испортит. Поэтому работали вдвоем. Хотя разве то была работа? Одно приятствие. И ничегошеньки тогдашняя Фила своими белыми руками исполнить не могла. Только вышить золотом затеянную птичку. Зато теперь руки стали крепкими, пальцы ловкими. Белизна, правда, исчезла, но не жалко. Монголы белую кожу почитают некрасивой. Филомена, чтобы муж больше любил, нарочно лицо травяным соком смуглила. Работая, она вперемешку бормотала русские молитвы и монгольские заклинания. Пускай все боги помогают, какие есть и каких нет. Чтобы Мануэла вернулся живой. И чтобы не мучился в походе под агрой. Кто ему там обмотает ногу капустным листом? И где ее капусту зимой возьмешь? Ах, забыла! Побежала уложить в мешок склянку с капустным соком, Который помогает не хуже листа. Добрый дед калга научил, Когда приезжал погостить прошлой осенью. Привез дорогой подарок. Матушкину, любимую книжку про Тристана и Изольду. Как уцелела в свирестельском пожаре чудо! И пришла в голову очень хорошая мысль. У Мануилы не было вещи дороже старой шубейки, Памяти о родине. А ради важного моления не пожалел, сжег. У Филомена же от прежней жизни осталась только старая книжка «Память о матушке». Вот что надобно Богу Тенгри поднести, он засчитает, а Христос не обидится. На что ему суетная сказка про грешную любовь? А вот теперь пора было выходить. Голоса и ржания ныне доносились не с разных сторон, а из одного места. Значит, дружина собрана и сейчас выступит. У монголов это быстро. Фила поправила высокий головной убор, спустила рукава, осторожно вынула из берестяной колыбели спящую цветочку. Раздвинула углы рта в радостной улыбке, потому что хорошая жена в час разлуки не должна огорчать мужа печальным лицом. Вышла. Сотня достраивалась в длинную колонну, десятками, по два нукера в ряду и у каждого сбоку заводной конь. У левого слева, у правого справа. Сто людей, двести лошадей, как положено. Мануэла пронзительно выкрикнул, и отряд тронулся. Сотник пропустил колонну мимо, зорко оглядывая каждого. Филомена стояла в стороне, ждала. При воинах подойти было нельзя, только осрамишь. Вот сотня растянулась по заснеженному полю. Тогда поехал и Мануэла, но медленно, тихим шагом. Когда хвост отряда скрылся за косогором, Фила двинулась вперед. Свои, кто остается, конечно, видели, но пускай себе судачат. Мануэлла ведь не виноват, что его жена — плохая монголка. Идя по протоптанному, Фила глядела в сутулую спину мужа и думала, какая странная получилась жизнь. Сколько было с матушкой говорено за золотым вышиванием о будущем, сколько было гадано. Матушка говорила, выдадим тебя не за богатого и сильного, а за доброго и умного. И чтоб красивый был, требовала княжна. — Кого полюбишь, что ты красивый? — непонятно отвечала матушка. А вышло вот что: живет со старым, криволицем и на и ближе никого нет. За Косогором, филомена заранее рассчитала, можно было перейти на бег. Из куреня уже не видно, да и сотни как раз огибала березовую рощу. Самое время по-людски попрощаться. Муж тоже это сообразил и остановился, обернулся. Фила подбежала, припала к колену. Он погладил ее по щеке своей шершавой ладонью. Родненький. — сказала Фила по-русски. Мануила ласковых слов говорить не умел даже по-монгольски. У монголов ласка — это забота, поэтому он в десятый раз стал учить, как жене без него управляться. Все де должны ее слушаться, потому что она жена сотника, а кто вздумает дерзить, сразу говорить десятнику, то грулу. Он с особо набранным одиннадцатым десятком для того и оставлен. — Если же я не вернусь, — втолковывал Мануила, — А тебе позаботится колгас Чен, он мне обещал. Вдове сотника положен почет и полное довольствие от ханской казны. — Но я вернусь, — быстро добавил он, потому что щека у Фила задрожала. — Я был в ста походах, переживу и сто первый. На войне убивают неопытных и тех, кому слава дороже жизни. Я опытный, и слава мне не нужна. — А когда я вернусь, попрошусь на покой. — Послужил, хватит. — И мы заживем втроем, ты яйца, цег. Может быть, Тенгри даст нам еще одну дочку, или даже двух, дочки лучше сыновей. Он посмотрел на малютку, и было видно, что очень хочет дотронуться, но не стал, чтобы не будить. — Все, возвращайся. — Я провожу тебя до Березняка, — твердо сказала Фила, — и через рощу, а на открытое место не выйду, но Кера не увидит. — Хорошо, — легко согласился Мануила. Я догоню сотню скачей. Куда она денется? Пошли рядом, свободную руку она держала на его бедре. — Меня отпустят со службы, потому что это самая последняя война, — говорил муж. — Мы уедем далеко, на другой конец державы, по лугам, по полям, по степям. Ехать будем медленно, не утомляя скотину. Куда нам торопиться? Дорога — тоже жизнь, хорошая. Особенно, если знаешь, куда держишь путь и хочешь туда попасть. Он редко говорил, так много. Фила слушала и кивала. Немного не доезжая рощи, он остановился, потому что проснулась цветочка. «Ава!» — пролепетала она, глядя на отца снизу вверх. Этому слову она научилась совсем недавно. «Да, я твой, Ава!» — просиял Мануэла. Воровато огляделся по сторонам. «Дай мне ее подержать». Она протянула малышку, он наклонился. Раздался странный свистящий звук — И Мануила вдруг покачнулся. Не веря своим глазам, не понимая, Фила увидела, что из середины его туловища, из-под вздошья высунулось что-то острое, блестящее, мокрое. Глаза Мануила расширились. Он всхрипнул, и головы вниз выпало с седла. Цветочка засмеялась, подумала, а Ава с ней играет.